Глава 25. Утром 31 декабря мы с мамой и Алиной отправились к Джульетте, повесили записки с желаниями на елку Джульетты, выстояли очередь, чтобы коснуться ее статуи и загадать желание. Все мои предыдущие желания были только об одном отомстить за себя. А на этот раз мне впервые захотелось попросить любви. Такой чистой, чистой, взаимной и настолько сильной что она затушит во мне злобу и заставит забыть о прошлом. Возможно, именно любовь способна угомонить моё измученное планами мести сердце. Новый год, чистый лист, другая я. Вечером папа принёс маленькую елочку в горшочке. Мы поставили её в небольшом холле нашего номера, украсили красивыми игрушками, которые прикупили днём на ярмарке. А на кафель цвета морской волны положили разноцветные коробки с подарками. Встретили Новый год. После боя курантов распечатали подарки. В маленькой коробочке, обернутой в золотистую мерцающую бумагу и с моим именем на ярлычке, я обнаружила красивые часики с кожаным ремешком – подарок от родителей. В голубой коробочке с белым бантом лежала вещь, которая заставила меня пожалеть, что в России не лето. Боюсь, не удержусь и буду щеголять в разгар января, в снежную погоду, в солнцезащитных, безободковых, круглых очках от Линда Фэрроу. «Ух, когда мы с Максом выбрали Мире очки, я представила, как по Вологодским улочкам мчит лаковый изумрудный мини-купер. В люке рука с модными часами на тонком запястье огненные волосы развиваются на ветру, а эти очки, они так подошли под эту картинку!» – вздыхала Алинка. «Когда я выбирала подарок для вас с Максом, эм, представляла, как вы будете нежиться на горячих камнях, не видя друг друга из-за пара, и как волшебные руки массажистов будут скользить по вашим спинам. Подарок от студентки Вологодского университета был таковым – сертификат на посещение хамама в Ярославле. Учитывая на положение, вряд ли она туда пойдет. Но кто ж знал, что она беременна? И, кстати, очень радовалась подарку. Не то, что некоторые – Родители ахнули и пришли в сомнительный восторг, когда поняли, что в середине февраля им придется отчалить в Снежную Лапландию. Или они были шокированы, или не особо рады. Если бы мы знали, что Новый год встретим в Европе, то вряд ли стали покупать этот тур. Потому что даже после единственного отпуска в году они неделями разгребают письма в электронных почтах и очень долго вклиниваются в работу. 1 числа прогулялись по площадям, посетили Колизей, сделали массу красивых фото, а потом упаковались и поехали в Милан на шопинг. В мой шкаф поедет классное бордовое пальто длиной до пяток, несколько платьев, брюки и юбки. В общем, там такие классные шмотки, что невозможно было устоять. Мама и папа казались очень счастливыми, семья в сборе, их клиники остались в России. Они пообещали друг другу на семь дней забыть о работе и с головой погрузиться в отпуск. Не то, чтобы я окончательно смирилась с мыслью, что охота на сокола прекращена. Но с каждым днем тетива слабела, пальцы медленно разжимали рукоять лука. Где-то высоко в небе еще кружился сокол. И мне казалось, что если побороться, то моя стрела достигнет цели и проткнет птицу насквозь. Но страх загреметь в тюрьму не отпускал. Вечером мама заказала в номер еду. Накрыла на стол. Папа купил красное вино сорокалетней выдержки из итальянских погребов. И разлил его по бокалам. «Эль, передай, пожалуйста, салат, цезарь!» «Макс, ну уже не смешно!» Сердито сказала я. «В где никто не окает. Там разговаривают точно так же, как в Ярославле. Серьезно? А вспомни, как наша бабуля около. Ему после того, как жили у нее все лето, домой приезжали и окали. «Точно было дело!» — подтвердил папа и умело стащил губами сыр со шпажки. «Я тоже помню», — подмигнула мне мама и отпила вино. «Ну, разве что только поколение нашей бабули и окает, а молодежь нет». «Я слышала, что там даже есть памятник букве О?» — спросила Алина. «Да, есть, но там все равно никто не окает». И в этот момент... У меня зазвонил мобильник. «Секунду». Я полезла в карман за телефоном. На экране высветилась Ритка с серьгой в носу, сияющей на солнце. «Привет, подруга!» «Привет, ты еще в гризовце? «Не то чтобы. Я в Милане. Сижу и пью вино сорокалетней выдержки». Вальяжно откинувшись на спинку дивана, похвасталась я и пригубила вино. «Ого, Коваленко! Да ты круто. «И когда обратно?» «Шестого». «О, отлично! Как раз к вечеринке успеешь!» «Не обещаю, просто...» «Так, Новый год не получилось отметить вместе, а Рождество отпраздновать просто обязаны, поняла?» «Собираемся у нас на даче. Адрес, надеюсь, помнишь?» За столом воцарилась гробовая тишина. Видимо, все услышали сердитый голос Ритки. «Помню. А кто будет?» Просто так спросила, уже заранее зная, что все равно не поеду. «Романов, Смирнов, Юлька, Светка, Аленка, Саня, понятное дело, Сокол и сестра моя. Ну, помнишь, с дня рождения? И Слива ее, парень. В общем, ты всех знаешь». «Ты про Черня его нарочно не сказала?» «С чего бы это? Ее не будет?» «Как не будет?» «Ой, ты ж не в курсе. Элька, тут такое было. Приедешь, расскажу». «Нет уж, давай сейчас». В конце концов на кону стояло предполагаемое возвращение домой. И мне нужны были все подробности.